Глава 5. Марина. Есть хочешь? спросила я у Сони. Аккуратно поставила горячую кастрюлю на плиту, открыла крышку, взяла ложку, чтобы попробовать, и поняла, что овощи в супе почти сырые, и посолить я забыла. Так спешила избавиться от наглого физкультурника и его не менее нахальных друзей. Не хочешь? Тут же исправилась я. Зараза, второй день подряд поесть спокойно не даёт. Помочь? Деловито поинтересовалась Соня. Да, продай его кому-нибудь по акции. Ну, один боксёр, так, а этот в подарок, хмыкнула я. Может, бритвой по горлу и в колодец, с улыбкой предложила Соня. Подруга подошла к столу, тоже попробовала суп, скривилась и закрыла крышку. Да, так будет надёжнее, согласилась я. Кто эти двое, которые разговаривали с тобой на кухне? Который был от меня слева Лука, Соня посмотрела в потолок. А справа был Влад. Я припомнила правого Луку с очаровательной улыбкой, тёмной густой шевелюрой и гранадёрским ростом, и серьёзного Влада, тоже брюнета, тоже высокого и тоже голубоглазого. только Влад был чуть шире в плечах, хотя до комплекции фискультурника немного не дотягивал, тому только медведи могли составить достойную конкуренцию, видимо. Что от тебя хотел арт? Падая на свою кровать, с любопытством уточнила Соня. Да откуда я знаю, развела я руками. Пристал как банылист. Интересно, где он был с утра? Ну раз его даже Димит не нашёл, Не интересно, открестилась я. Совсем мог бы и задержаться там, где был всё утро, никто бы не расстроился. Соня хмыкнула, но продолжать разговор не стала. Нам нужно за сегодня успеть все 10 пунктов домашнего задания по уголовному праву сделать, напомнила я прокрастинирующей подруге. Когда мы только заселились в общежитие, Полина быстренько ввела нас с Соней в курс дела, пообещав, что уголовное право у нас будет вести милейший Накентий Брониславович Брем. Но придя на первую пару, мы с удивлением обнаружили вместо пожилого профессора молодого симпатичного и до зубовного скрежета строгого, логинного Руслана Евгеньевича, который и озадачил нас аж 10 пунктами для самостоятельного изучения. Может, у Поли в методичках что-то есть? вспомнила Соня. Полина действительно радушно поделилась своими записями с первого курса, которые нам очень помогли. Сейчас посмотрю, вызвалась я. Открыла большой шкаф и отпрянула в сторону, потому что множество исписанных тетрадей тут же высыпались мне под ноги. Ругая сквозь зубы, навела порядок, отыскивая нужную методичку. Села прямо на пол, листая помятую толстенную тетрадь по ле с первого курса уголовного права. Ничего нет, повернулась я к Соне. Брем мне нравится всё больше. В дверь кто-то очень неделикатно постучал. Я подпрыгнула на месте, Соня вскинулась, а стук повторился. Подруга нахмурила брови, поднялась и пошла выяснять, чей барометр зашкалил настолько, чтобы так барабанить в нашу дверь. И я уже без удивления заметила на пороге залющего физкультурника. Софочка. Пропел он, легко сдвигая мою подругу с порога и оккупируя нашу комнату с собой. «Малинка!» — умилился он, заметив меня, сидящий на полу. Я отложила тетрадь и на всякий случай отползла в сторону. «Рыжая, ты опять?» — наехал на Соню Артур. «Нехорошо, Сонечка, мы к тебе со всей душой, и всеми продуктами не удержалась я». Артур неодобрительно на меня покосился и продолжил: "А ты вот так, вероломно, всю общагу в вашу кухню пригласила?" "Не всю", поправила Соня опасливо, делая шаг назад. "Ха", согласился Артур, в два шага поравнялся со мной и легко, словно пушинку, поднял. Я вскрикнула, когда его рука обвила мою талию, а ноги лишились опоры. Немедленно поставь, где взял, потребовала я, но только зря дрыгала тапочками в воздухе. Артур не слушал. Второй рукой подхватил сопящую Соню и потащил нас из комнаты. Мы не сопротивлялись, потому что бесполезно. Этот огромный медведище тащил нас обеих по коридору и даже не запыхался. Софья на весу ещё как-то умудрилась захлопнуть дверь в нашу комнату. Я же просто желала надавать физкультурнику по глупой голове. Нас принесли на кухню, где действительно было толпа народу. Наши соседки по этажу, кажется, собрались в кухне все. Массовый голод, не иначе, или флюиды вечно голодного Багрова. Артур отпустил Соню, опасливо делая шаг назад и по-прежнему прижимая меня спиной к себе. Малинка, расслабься. А ты такой холодный, как айсберг в океане, дурашливо пропел он мне в ухо. Кто-то когда-то пошутил над тобой, когда ты сказал, что ты умеешь петь, зашептала я. Нартур весело хмыкнул и продолжил, не обращая внимания на то, что вокруг нас полно народу и все смотрят на нас. В тему айсберга, маленька, ты Титаник смотрела? Нет, честно ответила я, чётко пытаясь отцепить его руки ещё от своей талии. От телобогрого исходил жар, как от печки, передаваясь мне. Как можно не посмотреть Титаник? Сумерки, 3 м над небом, 50 оттенков серого. Последнее название он томно прошептал мне на ухо. Не смотрела и не хочу. Маленька, ты идеальная девушка. Начнём с оттенков, пожалуй, с предвкушением прошептал он и наконец разжал руки. А я пропустила всё самое интересное. Влад объявил всей кухне, что вот сейчас Соня проведёт кулинарный мастер-класс. Отвоевал для неё у кого-то конфорку, и все приготовились смотреть. Соня же сощурила глаза, кивнула своим мыслям и принялась командовать. Я же с трудом сдерживала смех, когда подруга припахала к делу всех, кроме себя. Лукореза у мяса, а Соня, подумав, собрала в тазик гору луковиц и, подмигнув мне, брякнула её на стол у Артура перед носом со словами: "Режь". Мелко. Багров округлил глаза, тоже покосился на меня и покорно взял нож, вздохнул, зажмурился и принялся за дело. Я наблюдала, как его глаза наполняют скупые мужские слёзы, и даже немного сочувствовала парню, но недолго. Незнакомая мне девушка в очень короткой юбке поправила волосы и обратилась к Багрову. Помочь. Он сам Буркнула я, вставая на защиту пищетесной, потому что волосы её торчали во все стороны, а выковыривать их потом из лука. Бр. За люка ты заучка, обрадованно объявил Артур. Как есть из люка? Режь молча, пробурчала я, не зная, чем себя занять. Соня командовала парадом, а я зачем-то крутилась около Артура. отвернулась, потому что луковые флюиды дотянулись се до меня, глаза щипало, они тоже начали слезиться. Отошла на два шага в сторону и в толпе успела заметить утреннего боксёра, который с утра разыскивал Багрова, требуя у Сони отчёт. Демит, её друг детства. Он умилённо смотрел на Соню, уперевшись головой в оконный косяк, и с трудом сдерживал весёлую улыбку. Может, договоришься с Софочкой, а? продолжал Артур. Она меня тебе продаст подешевле. Подешевле не получится, возразила Соня. Ты много кушаешь. Это прямые убытки, а польза от тебя пока никакой. Это тебе никакой, заржал Ард. А за Учки одна сплошная польза от меня. Физкультурник, не выдержала я. Ну вот опять. Закатил глаза Арт. Снова обзываешься. А могла бы. Он не договорил, а я почувствовала, как от его взгляда начинают пылать мои щёки. Разозлилась, подхватила ещё две луковицы и добавила к изрядно уменьшившейся пирамиде. Мы один лук есть будем, возмутился Багров. Не мы, а ты, поправила я и отошла подальше. Артур уже просто рыдал над горой лука, но продолжал мужественно нарезать его тонкими ломтиками, а я пододвинулась ближе к подруге, с любопытством наблюдая за её действиями. Соня же деловито включила плиту, поставила на неё сковородку и продолжила свой спектакль, что-то выкладывая на горячую поверхность. Софочка, ты что делаешь? Заглядывая из-за её плеча, спросил Влад и скривился. Ну кто огурцы жарит? Я? отмахнулась Соня. Почему кабачки можно жарить, а огурцы нет? Я ещё варенье из капусты люблю. Хочешь мастер-класс? Она невинно захлопала ресницами, а я широко распахнула глаза и тихо рассмеялась. Сонь, давай мы сами приготовим всё. Бачком отодвигая софочку от плиты, попросила Влад. Ну уж нет. Хотели мастер-классы, мою стряпню, не жалуйтесь. Слово Влад, оно не воробей. Вылетит береги скворечник. Да и желудок. Согласился с обойными аргументами Влад, у которого на лице отразилась вся скорбь мира. Влад оттеснил Соню от плиты, бурча под нос что-то про девушек, у которых нет ничего святого, и вообще так над продуктами издеваться не по-христиански. Артур шумно голносом и рыдал, вызывая уже не просто сочувствие, парня стало искренне жаль, а я с трудом сдерживала желание помочь и объяснить, что чтобы не резало так глаза, лук и нож нужно обязательно смочить холодной водой. Не могу больше, взвыл Багров, оставляя миску с луком. Ещё раз шмыгнул носом и вылетел из кухни. Комнату стали наполнять такие запахи, что слюнки потекли. Я нашла взглядом Соню, которая сидела в обнимку с Демидом на подоконнике и что-то с ним обсуждала. Подумала и решительно вышла, разыскивая взглядом Багрова.